658. Даю направление мысли, но развертывать ее должны сами магнитно. Получается кооперация на расстоянии. Для нас расстояние не препятствие. На плане плотном предметы люди разделены расстояниями. На плане незримом — по сродству и созвучию. С кем или с чем установлено созвучие, с тем или теми и близостью. созвучие создает притяжение, которое обусловливает место пребывания сознанием. Конечно, пространство там имеет свои измерения, и, возможно, продвижение и полеты, и, притом, не ничем, кроме огня, накопленного духом, но расстояния в земном смысле там не существует, и расстояние от полюса до полюса планеты не более, чем полет мысли. А мысль движется быстрее света. врет о сознании духов высоких, ибо тяжко ступает нежитая самость по низинам тонкого мира, превращаясь порой в истуканов неподвижных. Мысль огненная, мысль быстролетная, и на земле к человеке себя уявляет, но медленно мысли земные, отягощенные вибрациями астрала и ограниченной видимостью плотны. Разрушить свои собственные мысленные преграды нелегко, ибо надо над ними подняться. и встать как бы над самим собою, оставив себя внизу. Именно обыватель в себе, живущий малую личную жизнью, тревогами и заботами дня, должен быть брошен и оставлен внизу, чтобы дух от него освобожденный мыслью смог мир облетать и мыслью возвыситься в пространстве. Это условие обеспечивает свободу духу в мире на землами. Свободны мыслями здесь, свободны там. Но связаны люди обычно в мышлении своем тем приходящим, что временно, кратко, но ярых окружает, приковывая сознание к себе и требуя всего их внимания и сил. Можно жить на земле жизнью земною, совершая дела в рабстве или свободе в жизни. Суть совсем не в делах, но в отношении к ним сознанием. Связанными душами называем рабов обстоятельств, условий и явлений земных, сознание своим подчинивших, им власть над собой отдавших, и скованных ими, сковавшими мысль и привязавшими ее к тому, что вокруг. Через все это можно идти, отдавая земное земному, но в духе быть нужно свободным от тягостной власти земли. Я утверждаю духа свободу от власти условий земных. Можно быть в мире, но не от мира сего. Можно делать дела лучше их, связанных крепкой землею, но делать в свободе. Власть моя не от мира сего, но над миром всем власть имею, и победил мир, свободу свою утвердив от его власти над духом. И дал людям пример, как идти, и путь указал. Дети, идите к свободе от власти земли над сознанием вашим. Тяжко эта власть, хотя и зиждется на призраках, созданных вами. Не бойтесь ничего, не тревожьтесь ни о чем, ничего не считайте своим, а все временным только. Все это пройдет. Останьтесь вы, накопление Духа и Света, Учитель, ведущий к свободе. Чему отдаете свободу свою? Потому что завтра не будет, что мимо пройдет, ничего не оставив, кроме воспоминаний. Если думаете, что это не так, вспомните то, что было лет десять назад, когда так же, как ныне, о чем-то терзались, чем-то тревожились, чему-то отдавали и мысли, и сердце. Все это ушло и забылось. Так стоит ли ради беспочвенных ожиданий придавать дух свой в рабство земному? За жизнью земной наступит конец, но дух, накопивший, свободным дойдет и в свободе пребудет в надземном. во время как раб останется им, и жертву и астральных течений водоворотов незримого низшего мира. Свободная, сильная воля нужна там особо, но воля куется сейчас в условиях плотного мира. Вы, мучимые, терзаемые, отягощенные жизнью, волю свою упражняйте и укрепляйте на превратностях жизни, но только они могут ее укрепить. Пользуйтесь всем, что идет против вас, чтобы умножить сокровище воли. утопающим благополучии жизни, беспечной и легкой, им этого сделать нельзя, невозможно, ибо не над чем волю свою застрить и упрочить.